Глава 26. Снова в путь. Королевская семья служит королевству, а не королевство служит королевской семье. Фаранок Мудрый. Король Аревмута. Матуна встретила отряд принца на рассвете. Главные врата столицы королевства Аревмут были широко открыты. Стража была на своем месте. Но ничего необычного друзья Дорика, въехавшие в город сквозь входящую и выходящую через ворота густую толпу торговцев, крестьян, богомольцев и бродяг, не заметили. И в самом деле, какое дело было простым горожанам и земледельцам, докипевшей где-то там далеко на восточной границе войны? И все же Дорику показалось, что лица у некоторых встреченных им на пути к столице и в самом городе жителей были более озабоченными, чем обычно и молодых людей на улицах, казалось, было меньше, чем всегда. По-видимому, часть из них все же ушла в ополчение. Оставив друзей позади, Дорик, сопровождаемый верным полуволком, галопом проскакал по притихшим улицам города к королевскому дворцу. Его сильно беспокоило происходящее на границе, и он торопился увидеть отца, которого покинул больше полугода назад. Но первым у входа во дворец его встретила мать королева Лиана. Сбежав по ступеням, она кинулась к Дорику и обняла его. Потом, отняв руки, рассмотрела длинный шрам на лице, ахнула и опять прижала сына к груди. И только после этого расплакалась. Сидя прямо напротив своего отца Громирика, короля Оревмута, Дорик рассказывал о своем путешествии в горы. Он говорил о горной стене, о засаде, о кланах недилы и Халидона, о собачьей войне, о своем поединке у священного дерева, о том, как он лечился от ран, о клыке, наконец, о том, как сумел убедить горцев присоединиться к армии Аревмута. Принц старался быть кратким в описании собственных поступков, некоторые из которых казались ему теперь глупыми или напрасными. Он совсем не хотел представлять себя героем, но достигнутый им в горах мир – Готовность горцев пойти на войну и даже пересекавшие лицо принца Шрам говорили сами за себя. «Ты молодец, сын», — сказал Громерик. «Ты сделал все, что мог, даже больше, чем я рассчитывал». Его лицо во время рассказа Дорика сохранило невозмутимость. Король умел держать себя в руках. «В отличие от мужа», Королева Лиана, сидевшая рядом с Дориком и державшая его за руки, не могла скрыть своего волнения во время рассказа о тех испытаниях, которым подвергался ее сын. Она смотрела на своего младшего и удивлялась, как быстро, незаметно для нее мальчик превратился в мужчину, а мужчина в воина, так похожего на собственного отца. Гордость за сына переполняла ее сердце, и королева уже невнимательно слушала то, что говорит ее муж в ответ на рассказы сына. «Значит, горы нам дадут воинов», — закончил свою мысль король. «Это отличная новость. Лучшая за последние дни. Потому что горцы — хорошие воины. Их будет почти 3000 человек». «Под командой опытного воина, самого опасного из всех, которых когда-либо я встречал». И Дорик опустил руку, чтобы погладить голову полуволка, дремавшего у его ног. «Это хорошо, сын мой», — король грустно улыбнулся. «Приятно слышать, как ты стал среди горцев своим. А теперь поговорим о неприятном». «Я думал избежать войны со стороны гор, а она явилась совсем не оттуда». И все же началась. «В связи с этим у нас большие проблемы, и во главе этих проблем, Дорик, твой брат Трибор». Принц удивленно посмотрел на отца. «Трибор? Что же он такое натворил? Мой брат всегда отличался благоразумием и преданностью». «Ты его переоцениваешь». Он взял наши регулярные войска, точнее, те, которые стояли на границе и, не дождавшись подхода основных сил, вступил в битву. У нас огромные потери. Трибор пытается все исправить, атакует снова и снова, но только создает еще большие проблемы. У нас там назревает катастрофа, а твой брат вместо того, чтобы понять свои ошибки, обвиняет в поражении других. Уже несколько наших командиров отдельных отрядов лишились своих голов. А Трибор «Даже не поставил меня в известность!» «В общем, я дал ему указание отступить к нашим границам и дождаться подкреплений!» «Подожди, отец!» «Удивленно сказал Дорик!» «Ты же писал в своем послании о нависшей опасности для Оревмута, о вторжении пиктов!» «А теперь ты хочешь сказать, что война идет не на наших землях?» «В настоящее время нет!» «Так это что?» «Мы напали?» «С какой стороны посмотреть?» «Земли у границ с пиктами, владение твоего брата». Трибор уверяет, что пикты, эти дикари, первыми напали на наши приграничные селения. А он просто защищался, после чего сам был вынужден вторгнуться в земли захватчиков. «Впрочем, у меня есть и другие сведения, что Трибор или сам спровоцировал пиктов». Или... или вообще начал первым. Закончил Дорик. Но, думаю, не стоит верить всяким слухам. Я сам убедился в этом в своей миссии, когда обе стороны, начавшие войну в горах, были безоговорочно уверены в собственной правоте. Правда оказалось посередине. Но главное дело было не в том, кто из них более прав, а в том, чтобы не начать саму войну. Вот в этом и есть настоящая правда и великая мудрость, Дорик. Не начинать войну, кто бы ни был более правым. Потому что война – это когда страдают все. И правые, и виноватые. Поэтому нам и надо разобраться, что происходит у пиктов. И решить, что делать дальше. Я бы и сам все выяснил. «Но значит, надо самому отправляться на место, а уже слишком стар для этого. Как и в случае с поездкой к горцам. Вот почему ты должен мне помочь, Дорик». Король прикоснулся рукой к шраму сына. «Понимаю, что тебе пришлось нелегко, но ты стал не только сильнее, но и мудрее после своего путешествия. Ты отправишься к нашим восточным границам и все увидишь собственными глазами». Хорошо отец. Сейчас формируется еще одно войско, которое послужит нам мощным резервом, чтобы отразить вражеское нападение, если оно все-таки произойдет, новое войско возглавишь ты как второй принц королевства. Но у нас есть еще одна проблема: какая? Наша конница. Бдаря твоему брату она у нас практически уничтожена. Положение так серьезно? Да. Мы сейчас создаем новые части, но тех, кто способен воевать в конном строю, просто катастрофически мало. Лигилийцы, они участвуют? Ведь их земли проходят как раз рядом с пиктами. Громерик покачал головой. Нет, ты же знаешь этот народ. Они превосходные наездники и могли бы составить отличную конницу для нашей армии. Но их обычаи, войны, их не интересуют. Что еще хуже, легилийцы вбили себе в голову, что дали клятву богам, что не будут принимать участие ни в каких захватнических, как они говорят, войнах. Готовы вести только справедливую войну на своих землях, если на них нападут. Но сами нападать и идти в бой против наших врагов отказываются». Но ведь если верить твоему посланию и верить Трибору, первыми напали пикты. А легилийцы, так же как и горцы Дармиона, приносили клятву Оревмуту помогать в войне, если враг нападет на наши земли. Это если верить, что первыми напали пикты. А ведь война сейчас идет на их территории. Впрочем, ты прав. Постарайся убедить легилийцев присоединиться к нам. Твой друг Легелин вполне может тебе в этом помочь. Я сделаю все, что в моих силах, отец. Так же, как ты сделал это для нашего королевства в землях Дармиона. Король встал и обнял сына. Граммерик. Королева Лиана сочла нужным вмешаться в разговор. «Надеюсь, ты хоть дашь отдохнуть нашему сыну от долгого путешествия?» В ее голосе послышался лед. «Подумать ведь!» Дорик только приехал из миссии, где был тяжело ранен и чудом выжил. Можно сказать, побывал на войне. А ты его хочешь опять отправить на войну? Недостаточно того, что один из твоих сыновей уже и сейчас сражается где-то там, во вражеских землях. «Ничего, мам, я справлюсь». Успокоил королеву Дорик. «И отдых мне не нужен. Я уже отдохнул за время долгого пути от гор». Леану этот ответ не удовлетворил» но Грамерик решительно прервал ее новые жалобы. «Королевская семья служит королевству, а не королевство служит семье на Наскелла. Это завещал нам еще Инвуд Прародитель. Этому закону следовали Фаранок Мудрый и другие наши короли. Мы должны поддерживать эту веру в наших подданных. Сейчас не время для отдыха и праздников». Нам надо как можно скорее найти возможность прекратить эту войну. И только на наших условиях. Отец, а если эту войну затеяли не пикты? Вот ты поедешь туда и всё узнаешь. В любом случае, кто бы ни был виноват в этой войне, если она началась, мы должны завершить ее. Или разгромом противника, или победным миром. «Сын мой!» Король перешел на официальный тон. «У тебя есть этот день и эта ночь для отдыха. Не больше!» «Подожди, Лиана! С тобой мы поговорим потом!» Прервал Громерик, начавшую было возражать жену. «Дорик, завтра еще до вечера ты отправишься в Восточные земли. Утром я созову военный совет. Поедешь сразу после него». «А пока что тебе надо отдохнуть. Ступай!» Поцеловав мать и поклонившись королю, Дорик повернулся и покинул королевские покои, направившись к своим друзьям, которые ждали его в каминном зале.